Сидящий за рулем микроавтобуса террорист по кличке «Моряк» получил это прозвище за привычку ходить в тельняшке, оставшуюся после службы в армии. Он на самом деле раньше работал на патрульной машине и имел звание старшего лейтенанта. Но моряка рекомендовал сам Седой. Лось никогда бы не сделал такого выбора. А вот другие двое были действующими работниками милиции. Причем один из них все еще числился в отряде московского ОМОНа. На эту операцию Лось отбирал людей с предельной требовательностью. Любой из тех, кто пойдет с ним на операцию, должен был знать, что по истечении этого дня станет миллионером и обеспеченным человеком на всю жизнь. Так и было все обговорено. Каждый из двоих его помощников должен был получить сегодня ночью по миллиону долларов. Лось, сам разработавший часть операции, с учетом своих людей, должен был получить в три раза больше. Он не спрашивал, сколько получали остальные, понимая, что это не должно его волновать. Но при случае собирался узнать, какую именно сумму они будут требовать, чтобы потом, по мере возможности, и пересмотреть причитающуюся ему сумму. А если повезет, то и забрать все деньги себе. Такая мысль тоже мелькала у него в голове, тем более, что Седова он ненавидел давно и страшно. Тот откровенно презирал предателя-милиционера и никогда этого особенно не скрывал. Теперь двое сотрудников милиции, которые ехали впереди на отбитой у ГАИ машине, знали, что всем, что они имеют, они обязаны лосю. И он не сомневался в их верности. В отличие от моряка, сидевшего за рулем микроавтобуса, что-то тихо напевавшего Насчет машины ГАИ все придумал сам Лось. Он правильно рассчитал, что воинская колонна сразу остановится, если увидит автомобили скорой помощи и ГАИ, стоящие на дороге. В таком случае срабатывал стереотип сознания любого человека. Но самое главное было потом, после нападения. Машину ГАИ нужно было сохранить. Просто сменить номера, чуть-чуть добавить краски, словом придать автомобилю совсем другой вид. Это будет по-прежнему машина милиции, но никто не узнает в ней прежний автомобиль ГАИ. Впрочем, никто и не будет приглядываться. Кому может прийти в голову, что террористы решатся на такой отчаянный трюк, дважды используя одну и ту же захваченную машину ГАИ. На этом и строил весь свой расчет Лось. Когда он изложил свой план Аркадию Александровичу, тому понравилась эта безумная идея. Правда, подлец Седой был чем-то недоволен, но это было уже не столь важно. А потом два месяца они проверяли все подробности в ожидании условного сигнала. И такой сигнал был получен только в пятницу. В это воскресное утро лось смотрел на улицы города, мимо которых они проезжали. Возможно, уже никогда он не вернется сюда. Впрочем, он не особенно сожалел. Жена ушла от него еще пять лет назад... Дочь взрослой, живет самостоятельной жизнью. Пора было, наконец, подумать о себе. В его чемоданчике, лежавшем на заднем сидении микроавтобуса, было и его имущество, которое он не собирался показывать ни одной таможне мира. Там было все, что ему удалось заработать и собрать за время своей нелегкой деятельности в милиции. Но это был все равно мизер по сравнению с теми деньгами, которые он собирался сегодня получить. Впрочем, сегодня миллионером станет не только он, но и все остальные.